Недавно знакомый зашёл. Он зашёл с маленьким сынишкой. Маленький такой мальчик в комбинезоне и в шапке с ушками, то ли он бобрёнок, то ли котик. Этот мальчик молчал-молчал, а потом начал мне бурно что-то рассказывать. Я слушала внимательно, конечно, ни слова не разобрать. Он маленький ещё мальчик-то. И вдруг так разговорился. Говорит-говорит, ручками машет. рассказывает что-то важное и гневается, что его не понимают. Говорит, говорит, чуть не плачет. И даже то, поет уже ножка это от отчаяние, отворачивается и уже взахлёб говорит и говорит. Мы всё стоим, и не понимаем. Его папа вообще изумлён. Впервые малыш так много говорит. Папа задаёт наводящие вопросы, а мальчик совсем расстроился и ручками жестикулирует, кричит уже Тут я уловила слово «снегокат». Оно не так звучало, но я догадалась. «К-г-к», примерно так. «Снегокат». Малыш рассказывал, что видел, как катались на снегокате одни тут соседи. Это обалдеть, какая штука, снегокат. Очень быстро мчится, мотор ревёт, на снегу остаётся след. Очень быстро едет этот снегокат, ужас просто. Потом... «Мальчик тоже поедет на снегокате, папа купит». Это уже я перевела. И малыш чуть не заплакал от радости понимания. Уходить не хотел, хотел рассказывать истории из жизни дальше. Здесь его понимают. Он ушел счастливый, в этой своей шапке с ушками, оглядываясь и улыбаясь, махал мне ручкой. Обещал еще прийти непременно, поделиться впечатлениями от жизни. Хорошо, когда тебя понимают, но это редко бывает, и с годами всё реже. Это очень простой и оригинальный способ похудеть, который открыла для себя приятная, милая, но очень полная девушка. Она что только не делала, и спортом занималась, и пила разные похудательные средства, носила специальное бельё, чтобы вес снизить, но... Ничего не помогало, потому что девушка ела слишком много. Это правда. Причина её полноты была не в обмене веществ, не в болезни, не в генетике, а в том, что она любила именно те продукты, от которых пополнеют и ела слишком, слишком много. Но она похудела и стала просто красавицей буквально за месяц. Знаете как? Она купила путёвку в санаторий Чтобы там разобраться с весом Записалась на все полезные мероприятия Ванны и разные, массаж Занятия лечебной физкультурой Абсолютно все оплатила Но так хорошо и обильно кормили на шведском столе Что в первый же день она съела столько Сколько съел Робин Бобин Барабек из детского стишка И еще чай с печеньями в номере пила Печенье в магазине купила А на второй день за столик усадили красивого мужчину. Он был военный и приехал после трудной службы поправлять здоровье. Вот его и посадили за столик к этой Насте. Ещё сидели за столиком старичок и старушка, заслуженные люди. Они мало ели. Немножко положили в тарелки и всё. И военный мужчина скромно положил и быстро съел. А Настя Сидела над горой еды, которую набрала, и ей было неудобно, ведь мужчина может принять ее за обжору. И потом она стала брать мало еды, очень мало, и только деликатную такую еду, которая не растекается маслом и жиром, не капает, которую удобно аккуратно резать, ловко орудая ножом и вилкой. Овощи красиво смотрятся. Салаты можно красиво есть по чуть-чуть, или... Клубнику можно взять и есть по ягодке, красиво. Девушка с блюдцем клубники, красиво. А девушка со свиным жирным окороком не очень красиво. В общем, она стеснялась есть. Ей очень мужчина понравился, и она так похудела, что все вещи стали очень велики. Она съездила в магазин и купила себе новые наряды. И в красивой одежде Продолжала красиво завтракать, обедать и ужинать. И разговаривать с притягательным военным. Когда говоришь, то уже много не съешь. Из санатория Настя уехала стройной и прекрасной. И военный Володя ей сказал о своих чувствах. Оказалось, он живет в маленьком городе, который совсем рядом с Настиным большим городом. Сейчас он уже съездил к Насте в гости, и отношения расцвели. И Настя расставила, конечно, но способ очень хорош. Если не критиковать человека, не давить на него, а просто посадить рядом с ним во время трапезы кого-нибудь красивого, интересного, то человек гораздо меньше съест, чтобы не показаться обжорой. Да и стимул похудеть очень хороший, правда? И в санатории работают умные люди. Ведь Настя съела в 10 раз меньше, чем могла бы. Так что ещё и экономия получилась, и счастливая пара, и хорошая история. На богатой свадьбе презрительно посмеивались над бедной родственницей, то ли двоюродной тётей, то ли троюродной сестрой. Свадьба богатая была, поэтому собрали всю родню, даже дальнюю. Так положено на роскошной свадьбе. Эта тётя сидела в окружении разодетых дам, в бриллиантах. Дамы хвастались особенным образом. Знаете, когда как бы обесценивают то, что имеют, а на самом деле этим хвалятся. Мерседес жрёт много бензина, и налог огромный. На Мальдивах в этом году одни разочарования. Четырёхэтажный особняк трудно обслуживать, а привратнику приходится покупать дорогие левреи, примерно так. Жизнь трудна. и едва вынасима. А эта женщина лет 50 с хвостиком, трясла кудряками и восторженно улыбалась. Ей ужасно свадьба нравилась, и очень нравились красивые дамы. И угощение нравилось. Она с аппетитом ела, и музыка нравилась. Она головой в такт качала, вот локоны и тряслись. И одета она была в зелёное платье с люрексом, с пластмассовым цветком, нарядно. Она слушала хвастливые жалобы, а потом тоже высказалась радостно, что она раньше жила бедно, тоже были проблемы, много, а теперь она живёт замечательно, великолепно, получает пенсию за работу в горячем цехе, а ещё устроилась кондуктором. Это так увлекательно, ездишь весь день, общаешься, помогаешь людям, и столько денег стало, просто очень много. прямо не успеваешь тратить, зайдёшь в магазин, можешь абсолютно всё купить, всё, что душа пожелает. Хочешь пельмени идёшь и покупаешь пельмени, колбасы хочешь колбасу берёшь. Хочешь пиццу можно и пиццу купить, мороженое любое и даже торт, как будто праздник какой-то. Хоть каждый день покупай кусочек торта, а хлеба вообще сколько угодно. И у себя на кухне, где она живёт, она поклеила обои и занавески шикарные купила. В комнате живут два сына и старая бабушка. А она на кухне оборудовала себе роскошный уголок. Все дамы морщились и переглядывались. А богатая женщина-кондуктор этого не замечала и улыбалась. А потом пошла танцевать с удовольствием и кричала: "Горько молодым!" от всей души. Вот её повёз домой на серебристой, действительно великолепной машине пожилой мужчина с серебристыми висками, хороший мужчина, директор завода. На него все дамы смотрели с надеждой и были фрапированы его поступком. Нашёл кого подвозить? Старую нищую курицу кондуктора. Он потом ещё и женился на ней, на несчастной нищей курице. Она не нищая, Она богатая эта женщина, такой она себя считала. И счастливая, такой она себя считала. Ну, значит, так тому и быть верно. И плясала она зажигательно и от души. И платье ей шло, и улыбка. А это нравится мужчинам. И кому-то наверху это тоже нравится. Часто бывает именно так. Что делать, если начался спад энергии, сил меньше, все процессы затормозились, решения не приходят, мало радости стало и меньше денег. Всё застыло. Что делать? Знаете, а иногда ничего не делать. Вот, скажем, наступила зима, всё застыло, холодно и снег кругом, ни травинки зелёной, ни цветочка. Что тут сделаешь? Глупо как-то разгребать снег лопатой и согревать грелкой землю. Оденешься потеплее и идёшь по делам. Или дома в тепле сидишь и чай горячий попиваешь с близкими. Бывают периоды зимы в жизни. Они тоже нужны. Нет смысла тратить силы на то, чтобы получить силы. Энергично надрываться для того, чтобы стать энергичнее. ускорять появление зелёных листьев на деревьях. Подождите, снег растает, и листья сами появятся. Это такой период, принуждать себя изо всех сил к успеху пока не надо. Организм включил режим спячки, отдыха. Так он набирается сил и переживает холодное время. Даже если вокруг лето, у вас зима. Лучше всего принять период и просто потеплее одеться, окружить себя тёплыми людьми и вещами, любимыми книгами и фильмами, музыкой хорошей, насладиться горячим чаем неспешно, потому что всё равно пока ничего не получается, а сил маловато. Проблема многих людей сейчас в том, что они насильно принуждают себя быть энергичными, насильно ускоряются и выходят из спячки. не дают себе передохнуть и подождать лучших времён. И всё ещё-то ответ на вопрос: как не дать себе уснуть и отдохнуть? Где взять энергию? Если это период зимы, не надо её нигде брать. Вот в этом случае не надо. Это нормальное время замедления и холода. Потом силы сами вернутся. И главный признак Что это неплохая и опасная утрата бодрости из-за стоев в делах, периодичность. У вас такое уже было не раз. Просто вспомните прошлое и вспомните, сколько раз были зимние периоды. Были? Значит, скорее всего, всё нормально, если нет других причин, ясное дело. И нужно просто не дёргать себя и подождать весны, своего личного весеннего периода, когда возвращаются птицы, зелень и силы. Если вы честный человек, никогда не давайте обещаний, которые пока не можете выполнить, даже если искренне от всей души обещаете и клянётесь. Сначала убедитесь, что готовы исполнить обещанное, что ваш ресурс это позволяет, что вы точно справитесь с проблемой, абсолютно точно, а потом обещайте. Иначе ваше подсознание исполнит обещание за вас. Да так кардинально, что вы изумитесь, неприятно изумитесь, как одна молодая женщина, которая дала клятвенное обещание никогда не повышать голос на детей. Она эмоциональная и добрая, хорошая мама. Но детишки иногда выводили её из себя, и она могла крикнуть. Ничего ужасного, просто голос повышала. А потом сама так расстраивалась, что однажды дала за рог вслух. «Никогда, мол, больше голос не повышу. Никогда. Торжественно обещаю и клянусь». И что? На следующий день проснулась, а голос пропал. И когда сынишка схватил чашку с горячим чаем, она только прошипеть смогла. «Стой! Не смей трогать!» Кончилось все хорошо. На 3 дня она могла только шёпотом разговаривать, пока сама себе не призналась, что ещё не готова выполнить торжественную клятву. Или одна девушка торжественно обещала бросить курить, но на следующий день не совладала с собой и хотела зайти в магазин за отравой, но обещание сдержала по неволе. Поскользнулась на крыльце, сломала ногу и попала в больницу, где курить запрещено. Выполнила клятву по неволе. Подсознание очень-очень старается, чтобы вы были честным, и выполнили обещание как честный и порядочный человек. Если пока у нас маловато сил, чтобы исполнить клятву, расторопный слуга в подсознании найдёт способ нам помочь, кардинально и решительно. Но лучше честно оценить свои возможности и сказать так: Я приложу усилия. Я постараюсь и поискать причину своего поведения, обратиться к специалисту или силу воли развивать постепенно. Это правильно и не грозит неожиданным исполнением обещания. Если приходится заниматься работой, которая вам не подходит ради денег, не задерживайтесь на ней. Иначе превратитесь в того, чью работу выполняете. Есть ли в тяжёлые времена приходится мыть полы, мы моем, потому что умереть с голоду или стать паразитом не хочется. Но если мыть полы долго, можно стать поломойкой, уборщицей. Ничего оскорбительного нет в этой работе, но мы утратим то, что имели и что умели, превратимся. Так великие писатели утрачивали свой дар, если долго работали репортёрами, или писали на заказ. Хотя это же тоже литературный труд. Но инстинктивно многие великие писатели предпочитали голодать в мансарде, но писать своё. Они не хотели превращаться. Превращение происходит примерно за 3 года, и обратного пути обычно нет, за редким исключением. Мозг писателя становится мозгом репортёра, мозг музыканта мозгом дворника или инженера, мозг философа, мозгом торговца. И чем лучше идут дела в новой профессии, тем быстрее меняется мозг, тем быстрее происходит полное превращение. А вот превратиться обратно почти невозможно. Единственный выход не бросать свою профессию и развивать свой дар: мыть полы, а потом идти и танцевать. или писать роман после целого дня репортажей, или играть на рояле после того, как метёшь улицу. Это очень трудно, но так в лагерях учёные после лесоповала в уме писали книги или делали доклады перед товарищами по несчастью. Они старались сберечь мозг и не превратиться. Некоторым это удалось сделать. И надо иметь круг общения в среде тех людей, которые близки вам по духу и говорят на одном языке с вами. Иначе вы забудете свой язык. Но не всем удаётся избежать превращения, далеко не всем, к сожалению. Превращение неизбежно. И если у вас есть дар, талант, способности к чему-то, работать ради денег на неподходящей работе можно Но недолго. Даже если хорошо платят или положение кажется безвыходным, помните, кто вы. И проверяйте свои крылья, чтобы не разучиться летать. Нападают, мешают, хотят отобрать что-то. Всё время приходится хлопотать, защищаться, что-то чинить и строить, проявлять бдительность, платить, и уставший человек задаёт одни и те же вопросы: когда это кончится? никогда. сколько это будет продолжаться? всю жизнь и кончится только после смерти. хотя у многих народов есть представление о загробном мире, где всё продолжается, только иначе. но по-прежнему зло нападает, а добро защищается. в этом разница между добром И злом. Зло всегда нападает, а добро, чтобы сохранить себя, должно защищаться. Иначе какой смысл и толк в слабом и трусливом добре? Борьба за себя, за свои границы, за свою жизнь и свои убеждения длится вечно. Ни минуты не спят клетки организма, которые его защищают. И границы государства нельзя оставить без защиты даже на минуту. Часовые не спят. Вот когда вы это поймёте, вам станет легче жить. Токсичные люди всегда будут нападать. Воры ждать, когда вы утратите бдительность, а опасные микробы будут ждать, когда вы забудете вымыть руки. Мы запираем двери, включаем сигнализацию, делаем пароли в сети, моем фрукты перед едой. И это надо делать всю жизнь. Всю жизнь надо защищать себя, быть внимательным, бороться со злом и с болезнями. Заканчивается одна борьба, решается одна проблема, наступают другие. Это нормально. Больше всего сил отнимает риторический вопрос: когда всё это кончится? Кончится это, начнётся другое. Так устроена жизнь. И пока вы отбиваетесь от нападок, боретесь за ресурс, укрепляете границы и сражаетесь, вы живёте. Просто надо при этом любить кого-то, радоваться хорошему, не откладывая его до когда всё кончится, получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Жизнь это борьба за жизнь, и борьба добра со злом. в которой все поголовно принимают участие на той или другой стороне поэтому прожить жизнь без борьбы невозможно и чем дольше она будет продолжаться тем лучше мы живём пока есть силы бороться если у вас есть что-то прекрасное вас всю жизнь будут поливать грязью одни будут восхищаться вашим даром другие — клеветать и преследовать. Если есть дар красоты, ума, таланта, всюду за вами будет бежать черная тень клеветы. Гнусные выдумки и низкие измышления будут преследовать вас, как черная тень. Чем ярче сияет ваш дар, тем чернее и уродливее тень. Клео де Мирот была идеалом красоты, звездой балета — Прекраснейшая из прекрасных. Её совершенной красотой и грацией вдохновлялись Дега, Тулуз-Лотрек, Бальдини. Это была талантливая и исключительно красивая женщина, лучшая из красавиц своей эпохи, прекрасного века Франции. Думаете, ей легко жилось? Успехами в балете она обязана только своей внешности, так говорили. «Всем известно, чем промышляют балерины и танцовщицы, не так ли? Они торгуют собой!» Вот это все про нее говорили. А потом старенький король Леопольд II пришел в восторг от ее неземной красоты и великолепного танца и передал букет алых роз в знак своего восхищения. Что тут началось? Леопольда прозвали Леопольд. К Леопольдам, дескать, юная любовница, управляет теперь королем. И вообще, он решил отречься от престола и жениться на этой Клео. Это совершенно точно. А Клео-то с ним ради денег. Зачем ей этот старый осел, если у нее целый гарем из поклонников? На короля рисовали отвратительные карикатуры. Газеты изливали тонны клеветы и мерзких домыслов. Завистники передавали разные грязные сплетни про Клеопольда и его куртизанку-балерину. А король всего лишь передал Клео Домирот букет алых роз. А потом они за этот букет расплачивались годами, король и танцовщица, между которыми ничего не было. Зависть ведь всюду видит то, что она сама и придумала. И все высокое и прекрасное — старается превратить в низкое и грязное, такое же, как она сама. Да, клеветники дошли до того, что скромную и элегантную прическу балерины, когда длинные волосы уложены в низкий узел на затылке, эту прическу объясняли тем, что у Клео Демирот нет половины уха. Вот она уши-то волосами и закрывает. Клео Демирот терпела-терпела, прощала-прощала, А потом взяла и подала в суд на Сару Бернар, которая в своих мемуарах назвала её дамой полусвета. Намекнула она на куртизанство, прекрасная Клео. И знаете, Клео выиграла суд. Получила, правда, всего 1 франк, но дело не в деньгах. Просто её терпению пришёл конец, и она начала защищаться, и защищать свой дар, полученный свыше. Красоту и талант. Когда вы защищаетесь от клеветы, вы не только себя защищаете, но и свой дар. То, что подарено вам, свыше дано от Бога. Клео Демирот прожила 91 год. Пережила клеветников и завистников. И даже в глубокой старости сохранила свою красоту. Так что защищайтесь, если можете и способны. И защищайте свой дар. Даже если получите всего 1 франк, дело не в этом. Получите душевный покой и долгую жизнь. Это как минимум. А букеты от королей, аплодисменты публики, богатство и счастье это как максимум. А чёрная тень пусть бежит пока может. Это потому, что вас освещают сверху с небес. Оттуда льётся свет. И надо его беречь и защищать изо всех сил. Я расскажу историю про благотворительность, довольно необычную. Моя знакомая, очень красивая и очень добрая актриса сошла со съёмок. Был тяжёлый день, она 12 часов вела передачу в прямом эфире. И в конце дня выдали зарплату, не очень большую, тогда актриса только начинала карьеру. Платили мало, И тогда оплатили наличными. Это было довольно давно. И вот она шла, очень уставшая, такая стройная, худенькая, беззащитная. Уже был поздний вечер, темно, и тут к ней подошёл громадный нетрезвый бродяга и стал жалостно, но настойчиво просить милостыню, мол, подайте сироте на пропитание. Актриса была очень добра, она всегда и всем подавала милостыню. И просто так давала деньги тем, кому было трудно, делилась последним, а за себя всегда платила сама, хотя была ослепительно красива, правда. И если бы захотела, могла бы жить в роскоши. За ней многие богачи ухаживали, но вот такая она была девушка. Актриса полезла за кошелёчком. А там лежали две купюры, вся зарплата, и других денег не было, только две купюры. Бродяга жадно смотрел, требовательно конючил про свое сиротство. А актриса вспомнила, что ей надо месяц как-то жить и работать, и есть надо, хоть иногда. Она ускорила шаг и пролепетала торопливо, что не может помочь, извините, и ушла. А проситель ругался ей вслед. Потом она страшно переживала, ночь не спала, как она могла не дать деньги». «Разве она жадная? Вдруг этот огромный нетрезвый мужик лет сорока пяти хочет кушать? Вдруг у него маленькие детки голодают? И он сирота, он сам сказал. И он так огорчился, даже заругался от разочарования». В общем, вот с этого дня актриса начала зарабатывать хорошо. Ее пригласили на съемки фильма. Потом фильм получил награды. Потом новые предложения поступили. И появились деньги. Как же так? Она же отказала, не отдала громадному пьяному бродяге крупную купюру. Почему же деньги к ней пошли? А потому что деньги требуют уважения, и умение отказывать требует здравого смысла и сильной воли. Деньги это наш труд, наша жизнь, и надо с умом оказывать помощь и делиться ими с теми, кто действительно нуждается. то слаб и немощен. И при этом надо думать о том, чтобы самому не пришлось просить, думать о том, чтобы сохранить работоспособность, потокать по року и отдавать свои деньги огромным пьяным тунеядцам это нехорошо. Это ввергает в бедность. Деньги уходят от таких людей, а к тем, кто уважает свой труд и правильно делится. К тем деньги приходят. Я пересказала реальную историю своими словами. Актриса такая же красивая и такая же добрая и по-прежнему помогает просящим. У неё есть деньги и будут, потому что она научилась их уважать и защищать. Уважать свой труд, защищаться от посягательств. Не всегда наша доброта полезна. Жизнь учит отказывать одним Чтобы помочь другим отказывать, тоже надо учиться. Куда мы попадем после смерти? Люди, пережившие клиническую смерть, описывают прекрасное светлое место, где нет тревог и печалей, только радость и свет. Но были и те, кто попал в место мрачное и страшное. Там ужас и тьма, там чудовище, И злые призраки. Получается, одни видели рай, другие — ад. Но есть еще одно место, так учили древние философы. У древних греков было представление о рае. Это Элизиум. Туда попадают хорошие, прекрасные люди и герои. А есть мрачное царство Гадесса. Там мучаются плохие души, несут элис, наказание за злодеяние. А есть асфадельные поля, обширные, красивые и тихие поля, поросшие бело-жёлтыми, неяркими цветами. Эти цветы называются асфадель. Но некоторые древние-древние мудрецы полагали, что там растут нарциссы. Нежные нарциссы там цветут, источая тонкий аромат. В раю всегда тепло и светит солнце. В Элизиуме всегда ясная, прекрасная погода. А в Аидесе темно и холодно, или невыносимо жарко для особо провинившихся грешников. В асфадельных полях царит полусвет-полумрак, и всё покрыто нежными, неяркими цветами. По этим лугам гуляют души людей, которые не совершили ни подвигов, ни каких-то исключительно добродетельных или героических поступков. И ничего особо плохого они не совершили при жизни. Обычные ошибки и маленькие грехи, как у всех. Они не заслужили Гадес, подземный ад. Но и восхитительный Элизиум они тоже не заслужили. Ничего необычайно выдающегося не сделали для блага человечества или славы богов. Обычные люди попадают... на асфальдные луга. И там живут примерно как здесь, только без боли и без страданий. Там не болеют, не теряют близких, там иное время, непохожее на земное. И там все встречают близких и вместе гуляют по тихим прекрасным лугам, заросшим не яркими, бледно-жёлтыми цветами. А потом их берут в рай, в Элизиум. Спустя время, если они захотят, там много, очень много людей в асфадельных лугах, гораздо больше, чем в Гадесе или в Элизиуме. Так считали древние греки и римляне, и многие другие. Может быть, нас тоже ждут поля, заросшие прекрасными бледными цветами, где веет прохладный ветер и царит полусвет. И там мы будем вместе с дорогими нам обычными людьми. Это старинная картина загробной жизни, но она трогает душу. Значит, душа есть и чувствует некую истину в рассказе про асфодельные поля, где всё почти как здесь, только нет такого времени и такой боли, и можно просто ждать рая. или нового рождения. Есть два вида людей. Человек может быть очень хорошим для других. Отдавать людям своё время, создавать прекрасное для всех, любить всё человечество. И все таким человеком восхищаются. Какой он светлый, хороший и великодушный, настоящее светило добра и источник света. Все восхваляют такого человека. А его личные дети заброшены и не получают тепла. Его близкие страдают от отсутствия внимания и заботы. Прекрасному для других человеку некогда ими заниматься и помогать им. Он бросил престарелую мать, позабыл про своих детей, груб и холоден с женой. Он слишком занят, источая свет и елей для других. которые осыпают его хвалами, и такой хороший для всех человек может добиться высокого положения. А есть люди, которые не слишком ласковы с чужими и не уделяют всё своё время решению проблем человечества, не берут на себя миссию любви ко всему миру. Вот такие это мелкие личности. Они заботятся о своих, о родных, о любимых, о друзьях, Набольшие им сил не хватает, а если остаётся излишек, они отдают его тем, кто на самом деле нуждается, и включают этих нуждающихся в круг своих, принимают их в свой дом и в круг своей заботы. И таких людей ругают, бранят: "Почему они не отдают своё время, силы и мощь всем подряд?" Вот нам, например, Почему не любят всё человечество вот нас, например? Потому что силы и время принадлежат не только нам, но и нашим близким, нашей системе, в которой мы находимся. И об этой системе мы должны заботиться в первую очередь. Даже если посторонние люди набрасываются с упрёками: "Почему мы не отдали им хлеб наших детей, время наших родителей?" Вот потому и не отдали. Сначала надо позаботиться о своих, а потом любить всё человечество. А белые одежды подождут. Они знаете легко пачкаются, когда живёшь в трудах и заботах о тех, о ком должен заботиться. И хорошим для всех быть хорошо, конечно, но почти невозможно. Наш ресурс ограничен, а людей на свете несколько миллиардов. Я пришла а парикмахер заплаканная. «Я в самой простой и быстрой парикмахерской стригусь. Времени нет. И вообще я там подружилась с мастерами. Раньше там Лёля работала. Очень красивая, пышная женщина, словно с картины Рубенса. Но Лёля уехала жить на море к любимому мужчине. Всё у неё сложилось в 50 лет. Она очень хорошо стригла. А Оля тоже отлично стрижёт. Но вот почему-то заплаканная». Это её поставили на место и сказали, какая она алчная и нечестная. Вот какая, низкая душа. Это случилось из-за 100 рублей. В маленькую парикмахерскую ходит одна важная дама, муж у неё крупный чиновник. Дама принципиально ходит в дешёвую парикмахерскую, вернее, ездит на Лексусе, потому что здесь можно дёшево красить волосы. а волосы у дамы длинные, до пояса. Красить такие волосы в салоне дорого. Вместе с краской могут и 10 тысяч содрать. А здесь Оля за полторы тысячи вместе с краской 4 часа красит. Уже три года за полторы тысячи. Дама показывала Оле серьги. Ей муж купил за 500 тысяч. Настоящие изумруды. И сумочку Шанель показывала за 200 тысяч. И рассказывала, что они были на Мальдивах, так почти миллион потратили и купили новый дом за 50 миллионов. Эти содержательные рассказы Оля слушала и восхищалась. Оле 40. И у неё есть комнатка в общежитии. Вернее, она снимает. И серьёжки есть. Стоят 250 руб. Красивые. Она мне показала. Правда, милые, но дело не в этом. Дама пришла и стала рассказывать, что вставила силиконовую грудь за какие-то сотни тысяч. А Оля робко вставила словечко. Краска для волос подорожала сильно. Поэтому сегодня придется заплатить не полторы тысячи, как обычно, а тысячу шестьсот рублей. И дама не стала окрашиваться. Вернее, окрасилась в багровый цвет от гнева. Она встала из кресла, И Оля высказала правду. Я мол принципиальный человек, и всё говорю в глаза. Вы алчная и жадная женщина. Вы 3 года пользовались моими деньгами, и я вам доверяла свои драгоценные волосы. И вот через 3 года вы показали истинное лицо. Из-за 100 руб. упали низко в моих глазах и потеряли такого VIP-клиента. «Прощайте навсегда! Жадная вы женщина! Да вы из-за ста рублей удавитесь!» И ушла. А Оля заплакала. Время-то было плакать. Из-за окрашивания дамы она отменила всех клиентов. И тут я пришла неожиданно, потому что потеряла телефон. Ну вот, Оля меня быстренько постригла, а потом мы смеялись, и я смешное рассказала. И настроение алчной Оли... Улучшилось. Каких только людей не бывает на свете. И это знают все люди, которые людей обслуживают. Бывают очень жадные люди, это правда. Мелочные, скупые, но при этом хвастливые. Хотя они называют себя принципиальными, а жадными считают других. Игровым, как говорят им об этом. Единственный способ прожить свою жизнь правильно это принять её. и соответствовать ей. Принять всё, что происходит, как сценарий фильма и сыграть свою личную роль максимально хорошо. Просто быть собой, но прилагая все способности, которые у вас есть, и все усилия, на которые вы способны, стать кем-то другим и быть угодным другим тупиковый путь. Вы проживёте не свою жизнь и сыграете не свою роль. Напишите скучную книгу, которую никто не захочет читать. Даже если она будет высокоморальной и правильной, а главный герой не совершит ни одной ошибки, слова грубого не скажет, не будет вступать в отношения и ходить в туалет. Это всё равно будет скучная и неинтересная книга, унылое чёрно-белое кино. Писательница Джеки Коллинз написала ужасные книги. дни названия чего стоят стерва любовницы-убийцы жеребец мир полон женатых мужчин первую же книгу назвали отвратительной и противной маститые литераторы но джеки коллинз продолжала писать и заработала миллионы потому что писала искренне о той жизни которую знала она в 15 лет вылетела из школы Была мелкой правонарушительницей, потом была любовницей Марлона Брандо. Жила в Голливуде, сама снималась в кино, дважды выходила замуж, потом обручилась в возрасте под 60. Похоронила двух любимых мужчин, падала и снова вставала и жила дальше, как могла и умела, и писала, как могла и умела. Она не была львом толстым или Шарлоттой Бронте, И не пыталась писать, как они, выглядеть, как они, и вести себя, как они. Она была собой, в фильмах играла себя и писала своё, то, что могла и умела, пела своим голосом. Книги её изданы тиражом более 400 миллионов экземпляров. Она стала одной из богатейших писательниц. Когда ей было под 80, Джеки Заболела раком. Проходила тяжёлое лечение, но радовалась каждому дню и не доживала свою жизнь, она жила её, как могла и умела. И за 9 дней до смерти выступала на телешоу. Что толку лежать и страдать, если ещё можешь доползти до шоу, привести себя в порядок и выступать. Я прошла свой путь до конца. Вот что она удовлетворённо сказала на прощание зрителям. У каждого есть свой путь, и можно идти по нему до конца, оставаясь собой. Писать, говорить и поступать так, как свойственно именно нам, если это никому не приносит зла. А можно позволить столкнуть себя на обочину, нарядить в сиротское платье и приклеить бороду Толстого. И так брести всю жизнь, не свою жизнь, и не получить ничего, ни подзатыльников, ни оваций, ни критики, ни гонораров, ни любви, ни ненависти. А потом увидеть слово «конец» под скучным повествованием. Выбирать только нам. Быть собой или притвориться другим — это только нам решать. Кто после первого нажима и критики сходит с пути, не получает ничего. Таков закон. Кто не дает себя столкнуть, сильно рискует. Но жить — это вообще большой риск. Только скажешь, мне это не надо. Пропади это пропадам. Это лишнее. Как подбегут малютки чертенята и унесут. Четыре черненьких чумазеньких чертенка схватят, И унесут то, что вам не нужно. А потом поздно спохватываться и кричать: "Отдайте! Это моё, мне нужно!" Бесполезно. Уже утащили навсегда. А вот не надо было говорить сгоряча такое про что-то или про кого-то. Когда про кого-то, это очень печально и мрачно может кончиться. А я расскажу смешное. Про сметанный торт. Знаете, В магазине продают кусочками сладкую выпечку: торты, чизкейки с ягодами и пироги. Ну вот, женщина и мужчина решили купить красивый и аппетитный сметанный торт. Наверное, муж и жена. Муж попросил продавца взвесить два кусочка, а жена поправила: "Три". Уж больно аппетитный этот сметанный торт. Продавца отошла довольно далеко и стала аккуратно разрезать торт. Он был нетронутый, такой красивый. А муж стал ругаться с женой по поводу кусочков. Торт очень дорогой. Двух кусочков хватило бы вполне. Зачем третий? Это излишество и пустая трата денег. Жена отвечала резко и сварливо, что муж жадный. Пожалел кусочек для неё. Не бось для своей драгоценной мамаши ничего не жалеет. И для друзей которые его считают идиотом, правильно считают. Только думают, что он щедрый идиот, а он идиот жадный. Они ругались тихо, но злобно. А потом муж крикнул тихим голосом: "Да пропадёт он проподом этот торт!" И в ту же секунду, вдалеке, неловкая, медлительная продавец уронила торт на пол. Плёх! Весь целиком А другого не было. Продавец чуть не плача предложила вырезать из упавшего месива более-менее пригодные кусочки. "Дома же вы едите с полу", так она сказала неуверенно. Но муж и жена отказались от такого дела и ушли, ругая друг друга, почём свет стоит. Милые, симпатичные люди, не бедные, но, видимо, часто кричат про счастье и про любовь, мол, Пропади всё пропадом. И друг другу также кричат. О чертеньята, хихикают и исполняют их желания. Прочертеньят это метафора, но кто-то точно такие желания очень даже быстро исполняет. У одного мужчины дела шли хуже и хуже. Сначала убытки начались, потом аварии и поломки техники. Бизнес разваливался на глазах, а потом и здоровье стало разваливаться. И ещё он на глазах старел, словно жизнь уходила из него. Тусклые глаза, морщины горбиться начал. Мы разговаривали, а потом я спросила, есть ли у него заброшенный дом или участок. Он оживился, удивился и сказал, что есть. Лет 5 назад умер дальний родственник. Одинокий и пьющий человек. От него остался старый дом в глухой деревне с заросшим огородом. Развалиух адрянь. Мужчина родственникового общения не знал. Чудом его разыскали и сказали про дом. Неожиданное наследство оформил, а в деревню не ездил, очень был занят на работе. И ехать по ухабистым грунтовым дорогам далеко. Он платил налог на землю. Вот раз в год про этот дом и вспоминал. Выморочный дом и выморочный участок раньше так называли. Если наследников нет, а земля и дом остались без хозяина, это выморочное имущество. Выморочный значит безжизненный, мёртвый, тоскливый. Вымороком называли семью, где не было наследников рода, или они не рождались, или умирали. Этот мужчина стал наследником рода, Но дом продолжал умирать, а земля зарастать сорняками, и вместе с разрушением дома, который этот человек принял и сделал своим, связал с собой разрушалась и его жизнь. Плохая система соединилась с его хорошей системой, и теперь они вместе разлагались. Можно так сказать. Эту связь доказать невозможно. Но интуитивно мужчина сразу понял, в чём дело. Его осенила догадка. Он так и думал. Продать дом было совершенно невозможно. Он был никому не нужен. Деревня практически вымерла, там одни старички остались. Этот человек снёс старый гнилой дом, обнёс участок забором, выпровил все недостающие документы. И все его проблемы и несчастья кончились. Как раз построили приличную дорогу, а потом удалось продать участок очень дёшево, но удалось. Дети одной старушки решили себе дачу строить там. Всё хорошо кончилось, но так бывает. Заброшенный сад, умирающий и гниющий дом, в который не ездят, в котором не живут, старая разрушающаяся квартира могут отнимать энергию. Это символ смерти. и гниения, хаоса. Надо или избавиться от такого имущества, продать или подарить тем, кому оно нужно, или привести в порядок. Гниющая машина тоже может уносить энергию жизни и деньги. Даже брошенная страница в сети может уносить энергию жизни. Забытая страница, которую завели, оживили своими словами или образами, а потом бросили. Это и символ смерти в нашем подсознании, которая живёт по своим законам, и умирающая больная система, которую мы признали нашей, с которой мы связаны. Поэтому надо принять меры: отвязаться или восстановить, оживить. Это уж решать вам.